Глава 14. Лера. Мама догоняет у самой двери. Костенька, возьми кусок пирога, на работе покушаешь и сотрудников угостишь. Протягивает Индьюку увесистый пакет. Думаю, там и пирожки ему сложила. Мне, между прочим, никто ничего не даёт с собой. Спасибо, Инна. Вы знаете, как я с детства люблю ваши пироги. Радуется Индьюк прожорливый. Мама «Давай только на него одного. У него там все бабульки на диете». Не хватало еще стервозных королев угощать. Обойдутся. Костя после моего упоминания о менеджерах поджимает губы, прикрывая смешок. Все-то ему смешным и забавным кажется, когда не касается его лично. «Лера, ну что ты такое говоришь?» «Мама не в теме про наводку свято». «Я пару раз с твоим отцом приезжала в турагентство Кости. Выбирали, куда поехать в отпуск». Такие девочки приятные, молоденькие, и одна краше другой. Ну понятно, с клиентами они сама любезность. Это меня приняли за подростка-оборванца и показали ядовитую сущность во всей красе. Лера так шутит, за меня отвечает Индюк. Нам пора. Идём, моя ненаглядная. Берёт меня за руку и окидывает любовным взором Васильковый класс. Думаю, на пирожки он смотрит перед тем, как съесть, примерно так же. Костя незаметно сильнее сжимает мою ладонь. Ах, да, чуть не забыла из-за бабочек. С тобой хоть на край света, мой бесценный парень. Фух, ритуал выполнен, и мы выходим за ручку на улицу. По дороге к машине он шипит на меня: "Ты переигрываешь, малявка". Край света тупо прозвучало. А у тебя, кроме ненаглядной, вообще других слов нет? Выпиши себе синонимы на листок, интюк ограниченный. Выехали за ворота оба с настроением прибить друг друга. Через 3 недели любовных поездок я сойду с ума от нашей кровожадной нежности. Если ты так любишь пауков, то почему Семёна поселила в кабинете отца? Подкалывает он меня, первым нарушая повисшее молчание. Ну, мама, Пока я одевалась, всё бесценному парню выложила. Там ему больше всего понравилось. Выдумываю на ходу, чтобы не сомневался в моём отношении к ответке. Тебе, мой паук, никогда не достанется. Не знаю, как там живётся Семёну в сухом аквариуме, но папа разрешил только на время, и то пришлось долго просить. Вообще в моих планах организовать живой уголок пауков в байкерском логово. Но Дан запретил украшать свой мрачный мотосалон. Поэтому я решила немного подождать с переселением паучьего скокуна. "Я вот думаю, малявка", протянул Костя, хитро щурясь. "Если ты так полюбила паука и не боишься, так надо ему пару подобрать, зачем скучать с питомцу?" "О, нет, только не это. Сначала себе найди, а потом паукам подбирай". Перевожу на него стрелки, не зная, как и выкрутиться от такого счастья. «Только после тебя. Семен подождет». Не хватало мне еще одного скакуна в рюкзаке отыскать. А нормальную пару индюк найдет не скоро. Так и будет с кисами и курицами водиться по столам и клубам. «Ты мне кое-что напомнила по поводу пары?» Выдает он на мое предложение. «Вчера я пересмотрел правила нашего Временного Союза. Напрягаюсь заранее. Что ещё выдумал генератор великих идей? До конца срока нас как пары отношения не заводим, а то и вправду где-то с родителями или их знакомыми пересечёмся. Дошло до него на третьи сутки. Индюк есть индюк. Ведь это первое, о чём я подумала, при виде настольной кисы в кабинете. И по этой причине напугала глуповатую любительницу пальм. Радовалась, когда насбежала немного больше нужного, но то к делу не относится. уж на кого-кого, а на забоченного Костеньку не претендую. Ты уверен, что в следующий раз, когда приду к тебе в офис, разврата не будет? Вот специально загляну и проверю. Лера, хватит ко мне цепляться, отбивает подачу Индюк. Тебя это тоже касается. Где ты и с кем я должен знать? Теперь вся надежда на Аню и горшки. Решаю не сдаваться и хоть как-то отвоевать себе время на мотосалон. Я не буду ни с кем пока заводить отношения, но это не значит, что стану перед тобой отчитываться. Если говорю, что занята, значит у меня важные дела. Не нравится, я скажу родителям, что ты меня бросил. Так-то. У меня тоже могут быть правила, а то привык своими бабками командовать. Мои требования категорически ему не нравятся. Бурчит, ворчит, но он мне никто, чтобы запретить, и первым сдаваться не хочет. Возле академии, перед тем, как вылезти из его машины, раскрываю рюкзак и внимательно пересматриваю все вещи. «Малявка, ты не там ищешь?» Поднимаю на него глаза в непонимании. «Так и быть, сейчас уберу, только не дергайся, а то он кусается». Замирав в шоке, боясь пошевелиться, после паука всего от него жду. Рукой Костя проводит по моему затылку, зарываясь в волосы. Ещё немного, и я в обморок грохнусь, как карандаш. Неужели там кого-то прицепил? Бедные мои волосы. Медленно он наклоняется ко мне, округляет глаза, вроде как рассматривая неведомого страшного зверя. И Резко дёргает на себя, впиваясь в мои губы поцелуем, а следом проникает языком, как к себе домой. Мимолётное приятное чувство в ту же секунду рассеивается. Перед глазами появляется она, образ настольной кисы. Так он целовал её, так же целует и меня. Вот гад. С силой отталкиваю нахала, выпрыгиваю на улицу в буквальном смысле. И на расстоянии уже кричу ему в приоткрытую дверь: Ты последний, с кем бы я хотела целоваться. Никогда больше не лезь ко мне, индюк похотливый. Задираю повыше голову и не ускоряя шага, иду в академию. В спину давит весельцовые глаза, но я не хочу показывать себя сбегающей трусихой. А кто это был, Лера? окликает меня староста группы в компании ещё трёх девочек. Мой парень. Уталяю их любопытство, не останавливаясь. Я слышу со спины. Ничего себе, она с парнем разговаривает. Думайте, что хотите, пофиг. Меня злит и волнует сейчас только одно. Вот же хитрющий индюк, разыграл как ребёнка, а я нашла кому поверить? Фу, ну ничего, ничего. Жди, Костенька, жди. Ответка не за горами. Хи-хи. В выходной от всех индюков приехала к подруге в общежитие. В течение нескольких прошлых дней произошли совсем не радостные события, с одним лишь светлым пятном. Пятном стал Леонардо. Сам того не ведая, в академии объявили новый конкурс, приуроченный к экзамену по живописи с темой летние натюрморты. И пусть с помощью хитрости, но я в Париж гением, посмотрим, как он сможет мне навредить. Ань, ты точно уверена, что хочешь в клуб? Я-то рада, конечно, но ты же не любишь шумные заведения. Раньше не любила, а теперь буду, отклоняет мои сомнения подруга, надевая облегающую яркую блузу с глубоким декольте. Давно пора мне стать смелой и решительной, а ещё я теперь полюблю развлечения, тусовки и весёлую жизнь. Перемены, в которых меня пытается убедить Аня, натягивая улыбку для подобоподобности, прикрывают причину страданий. Даже косметика не скрывает припухлость ее век после слез. И я на сто процентов уверена, что подруга не станет той, кем не является. Я уже запуталась, кому верить, брату или его бывшей любовнице. Но то, что моя любимая парочка рассталась, для меня большой удар. В клубе мы вначале недолго танцуем, потом идем в бар за напитками. Выбор останавливаем на мохито и мороженом с фруктами. От десерта я никак не могу отказаться. Если есть диагноз мороженое зависимость, то у меня хроническая форма. Столик в центре свободный. Указываю направление для Ани, и мы идём занимать места. Специально избегаем тем, связанных со святом. Иначе и клубная атмосфера с зажигательной музыкой Ане не поможет. Вижу по ней, что и так подруга не особо-то взбодрилась. И я перекликивая музыку, предлагаю ей уйти, когда захочет. Не беспокойся, Лер, сегодня не сбегу. Отмахивается от предложения Аня всматривается куда-то вперёд, чуть приоткрыв рот от удивления, и добавляет: "Но только если ты первая не сбежишь". А что там? спрашиваю и разворачиваюсь одновременно, теперь уже и сама увидев причину реакции подруги. На высоком барном стуле с надменной ухмылочкой сидит мой временный босс. Он же несносный байкер и деспот. "Гош, твою налево". Сползаю со стула вниз и прячусь под столом.